Когда склоняющееся солнце высвечивало черные балахонные охраны, Айпакки в комнат пускал меня с грядки, и я шел работать над своими стримами. В этом присутствовало, как бы, перемигивание одного артиста с другим. Мои великие сокамерники оставались копать до темноты, и такая избранность, конечно, льстила. Даже не просто льстила, вдохновляла. Хотя я и понимал, конечно, что система перестает просчитывать остальных, как только за мной закрывается дверь. У меня в тюрьме была собственная студия. Это правда. Но я уже говорил, что такое баночная тюрьма. Такого места на самом деле нет, это набор сигналов, поступающих в мозг. Никакого особого шика в тюремной студии нет, это такая же точно симуляция, как голая ободранная камера. Камера, кстати, намного дороже, потому что все её фичи, ледяные сквозняки, вонь разбитого унитаза, мерзкую засаленность стен и так далее, генерировать куда сложнее. А студия появляется, когда к мозгу подключают музыкальную библиотеку и пару клавишных досок. Послабление заключалось в том, что мне позволяли заниматься творчеством. Но в современных пенитенциарных системах это что-то вроде дополнительной терапии, и к тому же экономит тюрьмам много средств. Поэтому обвинять меня в пособничестве трансгуманистам глупо. Студия была отличной. Со мной опять работала Герда не настоящая УВА просто лицо на экране но лицо было скоммутировано с имплантом который сохранился после гибели тела моей подруги и в этом смысле наш творческий процесс не изменился и сейчас лишь только мучительные и прекрасные ночные встречи плохого в это время я уже не помнил новая в бойка теперь выходила у меня раз в неделю по вторникам и многие не верили что один человек может работать с такой скоростью Творческие импотенты верещали про какой-то кабальный контракт. Верещат и до сих пор. Люди, не тупите, я же сидел на ускоренной перемотке. Для меня за одну неделю проходило целых десять месяцев. Поработать время было. И потом, почему кабальный? Кабальный это когда сосут за еду, как те, кто пишет рецензии для гнойного. А у меня были просто контракты. И очень даже хорошие. Что касается сердобольских набросов, будто за моими тюремными в бойками стоят спецслужбы Соединенных местечек, это вранье. Начались эти сплетни, помню, когда вышла ночью жопа баринка, мой второй после ловить души мега хит. А швамбране и сердоболы не могут простить меня до сих пор, и я их понимаю. Правительство в нашем мире карается. Вот только угади, передергивать не надо. Да, доступ к историческим архивам у меня имелся. Кроме того, такого в добром государстве не бывает даже у профессиональных историков. Но это не доказательство моего колаборационизма. У них просто тюрьмы такие. Я же не виноват. И это не правда, что мои тюремные вбоки продвигали исключительно за бугорную повестку. Наоборот, я никогда не боялся идти против мирового конформизма. Вспомните хотя бы мою конспирологию. Это же прямая атака на официальный нарратив открытого мозга. Забыли? Напомню суть. Что в нашем мире считается конспирологией? Сегодня это не просто вера в заговоры элит. Проблема начнется у любого, кто утверждает, будто главные пружины и механизмы бытия скрыты от наблюдателя, и с них должно быть сорвано маскировочное тряпьё. Это называется конспирологическим сознанием. Над этим принято смеяться, так больше шансов найти еду на помойке, где элита пока что позволяет нам жить. Но все великие провидцы и реформаторы человеческой мысли были вот именно что носителями конспирологического сознания. Например, Платон. Он считал, что окружающие человека вещи зыбкие тени спрятанных от него вечных сущностей. Или Будда. Для него сверкающее изобилие жизни скрывало за собой пять групп феноменов: безличных, непостоянных и сочающихся болью. Или Маркс. Для него так называемая демократия и права человека были просто ширмой для классовых интересов буржуазии и эксплуататоров. Или Ницше. С его точки зрения, сострадательная мягкость христианства маскировала древний ресентимент и попытку порабощения человеческой души. Или Фрейд. Для него вся многообразия духовной и материальной культуры, кроме, может быть, табачной промышленности, скрывала под собой работу могущественных и неодолимых сексуальных инстинктов. Или Маркуза, для него за фасадом капиталистического употребления прятался культурный гипноз, навязывающий человеку ненужные ему потребности. Или Бодриар, для него вся реальность была надувательством и подделкой, состоящей из отсылающих в никуда знаков, и даже смерть не являлась исключением, потому что точно так же отсылала в никуда, но сказать про это он не ус. или генерал Изюмин. Для адептов критической расовой теории, созданной под его руководством в ГРУ, любой аспект американской жизни был проявлением фундаментального расизма, закоммуфлированного белой демоглогией. Список этот можно продолжать бесконечно. Завершу его, пожалуй, шарабан мухлюевым. Но про пламенные идеи нашего великого соотечественника вы хорошо знаете и без меня. Итак, чтобы тебя объявили конспирологом, достаточно поделиться подозрением, что дела обстоят совсем не так, как втирает нам через имплант каста профессиональных наперсточников, подлости которых никто особо не сомневается уже несколько столетий. Что же остаётся? Склонись перед прекрасным Гольденштерном и человек, и замри в позе покорности навсегда. А если живёшь в России, склонись перед генералом Шкору и пусть от твоего имени склоняет вы её перед Гольденштерном, уже он. Но не печалься, вряд ли твое навсегда будет слишком долгим. Подобный подход к реальности официально проклят современным зеленомыслием. Кстати сказать, не все знают, мозгоправые из конформистского лагеря называются зелеными не только потому, что продвигают евроширят, а еще и по цвету денег ходивших на планете до Манделы до Ротшильда. Мою конспирологию боялись стримить почти везде. Малотаво в Соединённых мистечках, два нью-йоркских унгана, пожай объясню, кто это. Объявили меня сердобольским агентом, и вся надежда на досрочное освобождение отпала. Мема 21. -я. В бойщик. Поскольку нам врут со всех сторон и из всех уголков, любой честный человек будет объявлен рептильным влиятелем и сердобольским агентом одновременно. Знает и заранее. Вместо того, чтобы сушить сухари, подумай хорошенько, надо ли тебе быть честным перед кем. Для чего? Кто и когда был честен с тобой? Помни главное. Есть большая разница между честностью и правдивостью. Правдивым может быть только знающий, что есть истина. А с этим у людей проблемы. Да и у тебя тоже. Ты можешь быть честным на 100%, но это не значит, что ты будешь говорить правду. Это удается очень немногим. У частности есть лишь одно преимущество — чисто эстетическое. Нечестное искусство смердит.